11. Я вернулся домой рано, Наташа еще не пришла с работы. Открыл дверь своими ключами и вошел и остановился на пороге прихожей. Огляделся вокруг так, будто видел все это в последний раз. Мы с Наташей вели, в общем, странную жизнь. Нас не связывали ни действительно полноценные сексуальные отношения, ни взаимные обязательства, ни какие-то планы на будущее. После года совместной жизни мы остались теми же, кем были в самом начале, друзьями, получившими возможность проводить время под одной крышей. Слова о любви, которыми мы перекидывались привычно и легко, как в пинг-понге, не носили никакого подлинного смысла. Мы оставались именно надежными и верными, способными прийти на помощь друзьями и не больше. Половые различия наших тел позволяли соединяться в постели согласно предусмотренному природой варианту, но эти упражнения не значили абсолютно ничего серьезного, что обычно привязывало мужчину и женщину друг к другу именно как любовников, а не просто разнополых друзей. Наташа оказалась надежнейшим товарищем, на которого можно было положиться в любой момент и в любом даже самом трудном деле, но... Но, несмотря на мои старания, за этот год она так и не сделалась женщиной, занимаясь любовью с которой можно было бы обо всем и улететь в иную реальность. В ней не развелось ни настоящей женской нежности, не умение принимать мои ласки. Вероятно, такого был ее внутренний психологический тип, и с этим ничего нельзя было поделать. Она так и осталась, по сути, парнем в женском обличии, которому в сексе не требовалось ничего, кроме короткого пика наслаждений. Это не представлялось мне ужасным с точки зрения ее будущего. Она имела все шансы найти такого же бесчувственного колонна-ровесника, с которым станет просто совокупляться до потери пульса без всяких дополнений и найдет полное понимание и довольство во второй половине. Мне приятно бывало наблюдать, как Наташа, ничего еще не умея и не проявляя способности научиться, все-таки испытывает какое-то усеченное сексуальное удовольствие, находясь со мной в постели. Но посторонние мысли о ней, когда мы находились далеко друг от друга, никогда не вызывали во мне знакомого когда-то невнятного и сладостного томления тела. Все-таки врожденное отсутствие женственности не поддавалось коррекции, и ее тип, так и остался чуждым для меня. Впрочем, главная проблема крылась не в Наташи, а во мне самом. Ведь только теперь я понял, что в принципе не хочу больше вообще никакую женщину, даже действительно неимоверно женственную Ольгу. Потому что ни одна из них не могла дать мне бесконечной пропасти чувств, когда-то испытанной Санечкой. Чувств, рожденных в сущности не какой-то уникальной заслугой партнерши, а моим уникальным отношением к ней. Я проклинал себя, как никогда ранее. Ведь дурак, имея такое богатство чужд и грани необъятного счастья, все равно постоянно стремился раздвинуть еще чьи-нибудь чужие ноги. Прозрение пришло слишком поздно, когда ничего не подлежало исправлению. Но все-таки, прокручивая в памяти этот год, я не мог не признать, что оказал Наташе помощь. Если бы не встреча со мной, она до сих пор жила бы с родителями в двухкомнатной квартире, просаживая все свои деньги на никчемную ерунду. Я своей поддержкой помог Наташе решиться на приобретение жилья. Я перевозил из ее родительской квартиры убогую мебель, которую не было возможности заменить. Я помогал клеить обои, я навешивал и красил двери, и врезал замки тоже я, я, я, я. Этот дом стал частью меня. Все тут хранило след моей руки, но меня самого уже не было. Теперь будущее виделось ясно. Пистолет лежал в тайнике, убийство Хаканова и мое исчезновение стали делом нескольких дней. Конечно, за эти два дня после вчерашней жуткой метели и сегодняшней покупки оружия я чувствовал себя абсолютно выжатым. Однако внутри шевелилось желание вернуться в машину и совершить разведывательную поездку к Хакановскому дому. Что я хотел там увидеть и что могло измениться за это время, я и сам не знал. Просто... просто хотелось подъехать к дому врага с оружием, сознавая, что могу убить его хоть сейчас. Все это было ненужным. Один Стечкин ничего не решал. Мне требовалось четко разработать детали операции и пути отхода. Чтобы отрезать себе саму возможность ненужных действий, я не раздеваясь, пошел на кухню, налил полную рюмку джина и быстро выпил, даже не наслаждаясь можжевеловым вкусом. Теперь можно было спокойно остаться дома. Я никогда не садился за руль даже после кружки пива. Я переоделся в домашнюю одежду, которая имелась и тут, спокойно налил еще джина и выпил уже размеренно с удовольствием. И стал думать. Сейчас, когда спал лихорадочный угар успешно совершенного преступления, я вдруг со всей четкостью осознал бессмысленность тщательно подготовленного алиби, преждевременность всякой радости. О моем существовании мог забыть об нагревшей от вседозволенности Хаканов, вообще не знать новый владелец магазина. Но старое дело против меня наверняка хранилось в архивах органов и суда, и при любом происшествии с Хакановым неизбежно начнется поиск круга его врагов тех, кто мог желать его смерти. И, думаю, все другие вместе взятые и желали ее меньше, чем я один. И при всей своей тупости следователи рано или поздно меня вычислят и вызовут сначала хотя бы для допроса. С моими нервами после убийства произошла странная метаморфоза, и я сделался как будто совершенно иным человеком. Но уверенности, что я выдержу следственные разбирательства, не было. Ведь одно дело спокойно отвечать на вопросы, если не виновен и можешь говорить правду совсем другое дело, когда сам знаешь свою вину и вынужден тщательно врать. Поэтому теперь я решил, что никаких алиби не нужно. После убийства Хаканова мне следовало немедленно скрыться из города. Дальше я загадывать не стал. Не имело смысла что-то расписывать на много шагов вперед, опираясь лишь на надежду, что и во второй раз убийство сразу сойдет мне с рук. Мне ведь и в самом деле могло не повести Меня могли схватить у самого дома, и тогда все намеченные пути оказались бы вовсе бесполезными. Уверен я был лишь в одном, что непременно успею убить Хаканова, а все дальнейшее уже не казалось чрезмерно важным. Если же мне повезет вторично, и я сумею скрыться с места преступления, тогда и буду решать, думал я, сидя на Наташиной кухне и с внезапной, сосущей душу тоской, глядя вокруг себя. Потому что как бы ни сложился ход замысла, отсюда я уйду и никогда, никогда больше не вернусь» с наташей придется расстаться навсегда как несколько дней назад с ольгой здесь все было труднее с ольгой мы встречались изредка с наташей фактически жили и привязались друг к другу я знал что она будет сильно тосковать по мне по нашим дружеским пивным вечерам и неторопливым беседам на кухне даже по неполноценному сексу во время которого я терпеливо играл роль инструктора а она безуспешно училась быть женщиной даже по нему она будет тосковать потому что второго такого как я она уже вряд ли найдет. Но я знал, иначе нельзя. С убийством Хаканова мое имя станет черным и бросит опасную тень на всякого, кто окажется рядом. Я не хотел осложнять Наташину жизнь реальной связью с убийцей. Ведь в результате разбирательств она могла лишиться работы в банке и возможности выкупить до конца эту квартиру. Я был просто обязан исчезнуть из Наташиной жизни и по возможности не оставить следов. И это могло произойти уже на днях. очередной этап Провалившаяся попытка имитации моей давно закончившейся жизни уходил. Обратный отсчет времени был пущен. Я норил себе еще Джину. На душе было пусто, и даже предвкушение расправы с Хакановым почему-то потускнело и особо не радовало.